Глава 14 Он угнал еще одну Toyota со стоянки отеля в Бербанке и поехал по автостраде на север. Он знал, что в тех местах, где он уже ходил на охоту, становилось жарко, поэтому сегодня решил, что поедет туда, где его меньше всего ждут. Он оказался в Нортридже в 25 милях от центра Лос-Анджелеса. Нортридж с населением 78 тысяч человек был очередным идеальным поселением, олицетворением американской мечты. Безупречные улицы с кленами, пальмами, дубами и ореховыми деревьями по обочинам. Вплоть до 1929 года город назывался Зелза, библейское название оазиса, но затем был переименован в Нортридж. Окруженный красивыми горами Санта-Сузана, город был прекрасным местом для жизни и воспитания детей. В два часа ночи ночной охотник съехал с шоссе и поехал по Нортриджу. Ночь была ясна, и небо усеяно тысячами звезд. Он добрался до акер стрит и тихо остановился. Он оглядывал дом за домом, окно за окном, дверь за дверью, чтобы убедиться, что его не видят. Достал из пистолета патроны, поцеловал их, снова зарядил, заправил штаны в носки и бесшумно вышел из машины. Неспешной походкой он шел по акр, переводя взгляд с одного дома на другой. Через полквартала он остановился перед домом Вирджинии и Криса Петерсонов и их пятилетней дочери. Крис был крепким в самом расцвете сил 38-летним мужчиной, ростом 185 сантиметров. Почти 11 лет Крис работал начальником склада. Его жена Вирджиния, высокая голубоглазая 27-летняя блондинка, была служащей почты. Они очень любили друг друга и много работали, чтобы купить дом на акр. Как и у хаванантов, дом с виду был скромным, но в хорошем состоянии. В полисаднике дома росли апельсиновые деревья, бросавшие сплетенные тени. Дом стоял недалеко от угла Нест. К его входу вели три каменных ступени. Справа располагались три венецианских окна. Уверенно, будто он был хозяином дома, охотник подошел прямо к входной двери и повернул ручку. Она оказалась заперта. Затем он подергал окна, заперты тоже. Он пошел на тихий задний двор. Там были раздвижные стеклянные двери, ведущие в гостиную. И они оказались открыты. Он вытащил пистолет 25-го калибра, опустился на колени и пообещал посвятить сатане то, что собирался сделать. Он молча вошел внутрь, замер и прислушался. Крис Петерсон заснул вслед за женой, которая легла спать в 21.30. Он оставил свет в гостиной включенном, потому что их дочь боялась темноты. Охотник встал и быстро пошел через гостиную к коридору, ведущему в спальню Крисы и Вирджинии. Прежде чем войти в спальню, он взвел курок. Вирджиния спала чутко, холодный металлический щелчок разбудил ее, и прямо перед собой она увидела охотника, двумя руками, словно в молитве, держащим пистолет. «Кто ты, черт возьми, что тебе нужно?» — сказала Вирджиния. «Убирайся!» «Заткнись, сука», — ответил он. Подошел к кровати и выстрелил в Вирджинии под левый глаз, чуть левее носа. Она упала, словно получив удар битой. Проснулся Крис. У Вирджинии онемело лицо, и она сказала, «Думаю, он выстрелил в меня из электрошокера». «Это какая-то дурацкая шутка», — сказал Крис. Вирджиния повернулась к Крису. Он увидел на лице жены пулевое ранение, и что все лицо залито кровью. «О боже, что с твоим лицом?» – воскликнул он. Охотник выстрелил ему в правый висок, сбив его с ног. Смеясь, выстрелил еще раз в Вирджинию, но промахнулся. Пятилетний ребенок Петерсонов проснулся и заплакал. Крис знал, что он был единственным, кто стоял между женой, маленькой дочерью и смеющимся безумцем с пистолетом. «Это ночной охотник», – подумал Крис, и как разъяренный медведь бросился на него. Убийца выстрелил еще два раза, но промахнулся. Патронов в пистолете больше не было, мужчины сцепились. Крис попытался повалить охотника на пол, чтобы оторвать ему голову, но тот перебросил его через бедро и побежал к раздвижным стеклянным дверям. Крис погнался за ним до дверей, где он остановился, и принялся звать на помощь. Охотник хотел перезарядить пистолет у машины и вернуться, чтобы убить Криса но понимал, что через несколько минут приедет полиция. Сев в машину, он рванул с места и помчался обратно в сторону центра Лос-Анджелеса. Вирджиния чудом поднялась с постели, выбежала на улицу за помощью к соседям. Их не оказалось дома, она вернулась в дом и набрала 911. Крис взял дочь и вышел навстречу полиции. К ним присоединилась Вирджиния, но у нее началось сильное кровотечение, Он решил, что ждать помощи времени нет, посадил семью в пикап и поехал в больницу Нортриджа, где им немедленно оказали помощь. Позже выяснилось, что патроны у охотника были старыми, и порох никуда не годился. Пули, попавшие в Криса, не смогли пробить череп. Пуля, попавшая в Вирджинию, прошла сквозь небо, попала в горло и вышла из шеи, не затронув мозга. Ей очень повезло. Детектив департамента полиции Лос-Анджелеса по расследованию убийств Льюис Боббит прибыл в дом Петерсонов в 4 утра. Полиция Лос-Анджелеса уже была там и оцепляла желтой лентой место преступления. Боббит контролировал снятие отпечатков пальцев и фотосъемку. Криминалист Дэвид Веллер нашел 4 гильзы и упаковал их в прозрачные полиэтиленовые пакеты для монет в качестве улик. Также он нашел пулю, застрявшую в подоконнике, и выковырил ее, но она оказалась слишком поврежденной для баллистической экспертизы. Вскоре оперативная группа по делу охотника Департамента полиции Лос-Анджелеса узнала о нападении на Петерсонов. Крис так и не смог ясно разглядеть этого человека, зато смогла Вирджиния, и, основываясь на ее описании, оперативная группа взяла дело у детектива Боббита. В доме Петерсонов не было ни разгрома, ни ограбления, ни отключения телефона, ни следов авиа, поэтому никто в оперативной группе департамента полиции Лос-Анджелеса не был уверен, что нападение было совершено охотником. Однако преступник назвал Вирджинию «сукой» одним из своих любимых слов. Одет он был во все черное и был подходящего роста. В то же утро Салерно созвал совещание всех полицейских органов округа лос анджелес Оно проходило в полицейской академии департамента полиции Лос-Анджелеса, и присутствовали на нем детективы из Монтебелла, Монтерей-Парка, Уэст-Ковины, Монровии, Аркадии, Глендейла, Бербанка и Сьерра-Мадре, а также представители ФБР. Всего человек 50. Гил отметил, преступник знает, что в его деле действуют разные полицейские ведомства, и умело это использует. Если они не будут делиться всей информацией, убийство продолжится. Прямо во время встречи они получили известие о нападении на Петтерсонов. Солерно предложил Гиллу поехать в Нортридж с детективом Полом Типином, чтобы проверить информацию. На месте Кариль внимательно осмотрел дом Петтерсонов. На первый взгляд, он не увидел ничего указывающего на охотника. Но Кариль нутром чуял, это был он. Вернувшись на совещание, он сообщил группе. Отпечатков и разгрома не было, имелось проникновение через заднюю дверь с применением автоматического пистолета 25-го калибра. В конце совещания все пообещали сотрудничать и делиться информацией. После того, как о нападении на Петерсонов узнали журналисты, они принялись преследовать Солерно и Карильо с просьбой дать комментарий. Политика детективов заключалась в том, чтобы никогда не разговаривать с прессой. Но когда той ночью у офиса их окружили репортеры, Солерно, дав волю чувствам, попытался вовлечь убийцу в диалог. Он сказал, в этом нападении охотник показал свое истинное лицо, имея в виду, что он был трусом. На следующий день все газеты Лос-Анджелеса опубликовали статью о нападении на Петтерсонов, приведя слова Фрэнка Солерна.